Глава третья. Встреча Жанны с дофином Карлом Седьмым. Путь от крепости Вакулер до замка Шинон занял 11 дней. Дорога проходила большей частью по захваченной врагами территории, поэтому ехать приходилось по ночам, обходя города и крепости. Бертран де Паланджи так описывает положение Жанны среди нескольких мужчин. Каждую ночь она ложилась рядом со мной и с Жанном из Мэтса, не снимая плаща и сапог. Я был молод тогда, но, несмотря на это, не испытывал ни желания, ни телесного влечения и не посмел бы тронуть Жанну по причине той добродетели, каковую в ней видел. Мы ехали 11 дней, чтобы попасть к королю, в то время дофину. Нас одолевали большие сомнения, но Жанна повторяла, что не нужно бояться, потому что, когда мы приедем в Шинон, «Благородный дофин встретит нас с радостным лицом». Лишь на восьмой день небольшой отряд Жанны въехал в город, свободный от английских и бургундских солдат. Это был город Жьен, в который Дева, впервые за весь путь, смогла въехать открыто. Слух о странстве Жанны Девы, которая пробирается в резиденцию короля Франции для того, чтобы помочь ему, шел впереди нее, О прибытии ее в Жьен доложили графу Дюнуа, королевскому наместнику в осажденном Орлеане. Граф Дюнуа немедленно отправил двух дворян к королю, чтобы получить достоверную информацию о Жанне, коль скоро ее миссия была прямо связана с вверенным его командованию городом. Последней остановкой Жанны перед замком Шенон, в котором находилась королевская резиденция, стало аббатство Сент-Катрин, монастырь Святой Катерины. Отсюда Жанна послала дофину письмо, в котором просила об аудиенции, встречи с ним. В резиденции Карла VII письмо Жанны вначале было прочитано кем-то из членов Королевского Совета. Скорее всего, это был Симон Шарль, который в Совете занимал должность докладчика прошений. Мнения членов Совета разделились. Одни хотели того, чтобы Жанну увидел и выслушал король, но другие возражали, говоря, что, возможно, она некая искательница приключений или даже опасная авантюристка. Подозревали ее даже в шпионаже в пользу англичан, поскольку совсем не знали, что она за человек. При дворе существовали две группировки знатных вельмож, боровшиеся друг с другом за возможность влиять на короля. Первую из них возглавляли канитабль, главнокомандующий Франции Ля Тремуль, и канцлер, глава правительства Риньё де Шартр, архиепископ Реймский. Эта группировка настаивала на том, чтобы Жанне был дан отказ в аудиенции с королем. Их мнение было преодолено влиянием второй группы знатнейших лиц государства, которую возглавляли мать жены дофина Карла VII Аланта Арагонская, очень выливая и влиятельная дама, духовник дофина, священник, который исповедует грехи, Жерар Маше, бывший канцлер Робер Лемасон и первый камергер Рауль де Гакур. На решение Карла VII принять и выслушать Жанну повлияло также письмо рыцаря де Бодрикура. Капитан крепости Вакулер сообщил королю, что Жанна преодолела более 600 верст по занятой врагом территории, ежечасно рискуя жизнью. Она переправилась через опасно разлившиеся крупные реки Марну, Об, Сену и Онну. Все это показывало ее искреннюю преданность Дафину и делу освобождения Франции от иноземцев. Кроме того, в письме Жанны Дафину содержилось очень интересное предложение. Из протокола допроса девы на заседаниях инквизиции известно об этом следующее. Кажется, в этом письме говорилось, что она узнает короля среди прочих. На самом деле, когда Жанна была допущена к встрече с Карлом VII, Она сразу узнала его, хотя никогда раньше не видела ни его самого, ни его портретов. Об этом существуют разные свидетельства. По одним воспоминаниям, придворные указывали ей на других лиц, называя их королем, но она отвергла эти утверждения, после чего из другой комнаты вышел сам король, и, увидев его, она тотчас же сказала, что это он. По другим воспоминаниям, сам король указал ей на другого человека, называя его королем. Суть испытания сводилась к тому, чтобы убедиться в приписываемом деве даре ясновидения. Представ перед королем она сделала подобающие в таких случаях поклоны и реверансы, как будто бы всю жизнь воспитывалась при дворе. «Дай бог вам счастливой жизни, благородный король», — сказала она, хотя до этого она его никогда не знала и никогда не видела, а в зале было много сеньоров, одетых богаче, чем он. «Но я вовсе не король Жанна» отвечал он и показал на одного из сеньоров. Вот король. Она же ему отвечала. Во имя Бога, благородный король, это вы и никто другой. Сама Жанна-дева на допросе Инквизиции о ее первой встрече с дофином, которого придворные называли королем Карлом VII, сообщает, что действительно сразу узнала короля среди других знатных лиц. Когда я вошла в палату, где находился король, то узнала его среди прочих по совету моего голоса, который указал мне на него. Я сказала королю, что хотела бы пойти на войну с англичанами. По другому варианту воспоминаний, Жанна назвала Карла VII не королем, а дофином. Она припала к его ногам и сказала, «Благородный дофин, меня зовут Жанна Дева. Господь послал меня, дабы помочь королевству и короновать вас в Римсе, как своего наместника» то есть наместника Господа Бога на земле. Один из свидетелей этой знаменательной встречи отмечает, что появление Жанны ошеломило всех присутствующих, поскольку в ней было очень большое обаяние. Харизма, как говорят сейчас о некоторых выдающихся политиках. По словам самой Жанны, обстановка приема была торжественной. Там было более трёхсот рыцарей и 50 факелов не считая небесного света. Во многих воспоминаниях говорится о том, что после приветствия и первых слов Жанны о цели приезда Дофин отвел ее в сторону, и они о чем то долго говорили. Дофин радостно улыбался, что редко делал тогда в той тягостной обстановке, в которой находилось в это время французское королевство. Карл VII, следуя пожеланиям членов Королевского совета, поручил создать комиссию для испытаний и проверки всего, что касается характера, религиозности и событий жизни Жанны. Жанну должны были проверить опытные священники, ученые и советники короля, чтобы убедиться в чистоте ее помыслов. Карл VII не хотел дать повода англичанам для утверждений, будто к нему на помощь явилась какая-то колдунья. Историки пишут о том, что в молодости характеру короля Карла VII были свойственны такие неприглядные черты, как нерешительность, непостоянство, скрытность и завистливость. При этом все удивляются тому, что с годами характер короля значительно окреп и изменился. С возрастом Карл VII превратился в энергичного и успешного политика и ответственного руководителя своего государства.